Здравствуйте! Второй выпуск подкаста «Подушка». Зазвучал. Больше чем неделю не мог добраться до микрофона. Записать хотелось, но стало как-то в моей жизни очень много работы. Стал я работать аж на двух параллельных проектах. И, в общем, как-то было не до подкаста. Но в пятницу решил отключить голову от рабочих вопросов и поехал на концерт в замечательные построковые группы. Слушал музыку и отключиться получилось. А после концерта уже ночью поехал к друзьям на квартиру, где мы, в общем-то, работали. Всю ночь играли на гитарах, болтали. В общем, пролетело время незаметно. И вернулся домой только утром, когда уже рассвело. Дети, оказывается, по субботам учатся. Как раз дети шли в школу, а мы шли домой. И прийти бы мне долечь спать, а нет. На субботу у меня была запланирована покупка холодильника. Ибо старый стал шуметь и мешать записывать подкасты. Не то, что стал шуметь, он, собственно, и шумел. Но вот... Короче, стал он еще и плохо работать, в общем, решил купить холодильник. И поскольку на буднях дома меня нет, то, в общем, решил сделать это в субботу. Единственный свободный день, в который я решил посидеть дома и все такое. В общем, сходил я утром, выбрал холодильник и заказал, пришел домой и ребром встал вопрос, как бы мне передвинуть старый холодильник на более другое место, чтобы высвободить его под холодильник новый. И вот хочу поделиться с вами таким лайфхаком. Не знаю, может быть, это пришло не только ко мне в голову, такой лайфхак известный, но мне казалось, что я придумал это сам. В общем, проблема-то очень простая. Старый холодильник, называется Свияга. Я думаю, вы такие хоть раз в своей жизни видели. Это такая груда железа. Он, собственно, не очень большого роста. Я не знаю, на метр пятьдесят, наверное, в высоту. Но зараза очень тяжелая. друзья мне звать как бы не хотелось. Ну, напрягать в субботнее утро, друзей это как-то не очень хорошо. В общем, нужно мне было его передвинуть одному. И пришла мне в голову идея. Попался на глаза мешок картошки. Я достал несколько картофель, разрезал их пополам и подложил подножки старого холодильника. Что, в общем-то, позволило его совершенно спокойно провести по линолеуму на другое место. Так что, если вам нужно чего-нибудь тяжелое перетащить, Возможно, вам подойдет вот этот вот лайф лайфхак от подкаста «Подушка». В общем-то, пока я передвигал, пока разбирал место, в общем, готовился к приходу грузчиков с новым холодильником. Времени прошло достаточно много. Я прилег поспать, но, в общем... Спал не больше, наверное, часа. Я все к тому, что <смех> уже где-то двое суток я не сплю. Сейчас уже наступило воскресенье. Часа два ночи. <смех> так что, если мой язык будет заплетаться, и речь будет бессвязной, прощайте мне это, пожалуйста. А, привезли мне, в общем, новый холодильник. Вот сейчас они стоят, вместе работают. Надеюсь, что мешать записи не сильно будут. А, на квартире в ночь с пятницы на субботу Получил я рецензию на свой первый подкаст. Рецензия была от девушки, которая меня уже несколько лет знает. И рецензия в трех словах может звучать так. Подкаст «Унылое говно». В том плане, что ей показалось, что слушать меня сильно скучнее, чем на меня смотреть. И когда рассказываю что-то, активно жестикулирую, строю всякие рожи, в общем, видимо, это сильно интереснее, чем слушать мой голос. Но как бы там ни было, этот подкаст я решил посвятить скуке. Когда я учился в университете, я в полной мере ощутил, что такое скука. Было много пар, ну или даже целых курсов, на которых мне вот лично было реально скучно. И я выделил для себя две причины, по которым человеку может быть скучно. Первая причина – это то, что материал хорошо известен, и, в общем, слушать то, что ты уже хорошо знаешь, не так интересно, как слушать нечто новое. Ну и поэтому сидишь и скучаешь. Вторая причина – прямо противоположная. Когда материал совершенно неизвестен, а лектор не может тебя заинтересовать вопросом, ну или ты понимаешь, что, в общем-то, то, что сейчас рассказывается, не очень тебе пригодится в жизни, то, в общем, неизвестен. Пара тоже скучна, и сидеть на такой лекции – одно мучение. Я, как правило, себя развлекал тем, что э, читал книжки, возможно, там, готовился с каким-то другим парам которые для меня более интересны и полезны. Вы, конечно, можете спросить, а чего я, собственно, ходил на эти лекции, которые не слушал. Да я, в общем-то, и не ходил. Как правило, когда я понимал, что курс мне интересен, и лектор рассказывает как-то э, скучно, Я, в общем, прогуливал с чистой совестью эти пары, предпочитая стену университета улицу. Четенько сидел на каких-нибудь лавочках, читал книжки, опять же. Ну, в общем, ждал следующей пары, которая мне была интересна. Вот такой вот я, в общем, прогульщик. Но ну, я просто не могу тратить свое время на то, что мне не интересно Но я в этом подкасте хотел поговорить не только об учебе, а вообще глобальном, о скуке в в более глобальном понимании. Я часто сталкиваюсь с людьми, по которым сразу видно, что им скучно жить. И вот, собственно, об этом я и хотел поговорить сегодня. Откуда берется это чувство и как с ним, собственно, бороться. Каждую секунду в мире происходит что-нибудь новое. Вот сейчас за окном дует ветер, падает снег, мороз. Я думаю, в этот момент кто-нибудь родился, кто-нибудь умер, кто-нибудь с кем-нибудь встретился, кто-то расстался. В общем, жизнь не стоит на месте, жизнь движется, и каждый день есть о чем рассказать в выпуске новостей. Но у отдельно взятого человека случается так, что в его выпуске новостей Не то, что за день, возможно, за год рассказать нечего. Это, конечно, утрировано. То есть, ну, человек-то вроде что-то делает, но когда ты его спрашиваешь, там, два года человека не видел, спрашиваешь, а какие там новости, что у тебя, как дела и все такое. Ну, может, можно часто получить в ответ, что, да, в общем, все по-старому, ничего нового нету И постольку поскольку мы часть мира, часть жизни, и... Вот как, как тело, если неправильно его использовать, начинает болеть, так же и душа начинает ныть, когда ничего нового не происходит, когда вот у этой части жизни ничего нового не случается. От этого гнетущего состояния хочется куда-то деться. То есть, понимаешь ну когда понимаешь, что тебе скучно, надо как-нибудь развлечься. Сейчас существует, собственно, очень развитая индустрия развлечений. Можно сериал посмотреть, можно поиграть в компьютерную игру, можно побухать. Занятия можно найти себе в море. Но дело в том, что все эти занятия, они, по сути, убийства времени. И если вот так вот глобально задумываться, то не человек на самом-то деле убивает время, а время потихоньку убивает человека. И именно поэтому как-то мне все вот эти вот замечательные занятия были всегда как-то неприемлемы. Мне принесли вот однажды там компьютерную игру, сказали, О, поиграю, классная вещь. Я начал играть, и вроде даже интересно. Но в определенный момент я поймал себя на том, что я впустую трачу свое время. Ничего из этой игры не получу, ничего из нее не вынесу. Ну, существует море каких-то там, я не знаю, сериалов, фильмов, музыки которые, по сути, свои пустые. Они просто созданы для того, чтобы отвлечь от состояния скуки. И человеку они, по сути, ничего не дают, кроме вот этого. А сколько ни отвлекайся, это состояние все равно останется при тебе. Нужны какие-то более глобальные, более более конструктивные, что ли, способы выйти из состояния скуки. Ну и, собственно, я Я вот рассмотрю несколько вариантов, которые я придумал для себя. Буквально недавно мы ходили в клуб в ночной. У меня вот жена любит танцевать. А я, в общем, танцевать не очень люблю. Не то, что не люблю. Иногда люблю, но танцор из меня фиговый. Постоянно мне что-нибудь мешает. И я пошел с ней просто за компанией. Во-первых... Меня очень напрягает, когда вот этот вот шмон при входе в клуб. Я везде хожу с рюкзаком, в котором у меня там все полезные для меня вещи. В общем, этот рюкзак болтался у меня за спиной, и охранники на входе попросили его открыть, что меня всегда как-то дико напрягает. Короче, настроение моё уже было на входе испорчено. Когда мы зашли в клуб, оно испортилось ещё больше. То есть я понял, что мне, собственно, здесь делать особо нечего. Нечем заняться. И, в общем, стало мне жутко-то скучно. Сел я за столик в баре, заказал себе пиво. И тут пришла ко мне отличная мысль. а чего бы мне не почитать документацию, которую я взял с работы. Я достал э, распечатку и стал сидеть читать. И поймал себя на том, что я, наверное, первый человек за историю этого клуба, который сидит в нем и что-то вот такое читает. То есть, ну, я думаю, что... Длиннее, длиннее смс-ки в этом клубе до меня никто ничего не читал. А нет, длиннее меню. Вот еще меню, наверное, читают. А, но я вот сидел, читал, и я думаю, этим сильно выделялся из толпы, что мне, в общем-то, было приятно. Когда делаешь чего-то необычное, когда ведешь себя как-то необычно, это позволяет почувствовать какую-то свою, я не знаю, силу, какой-то свой креатив, ну и, собственно, в жизни появляется чего-то новое. И как один из способов борьбы со скукой это со скукой это как-то раскачать себя. То есть, ну, заставить себя сделать что-то такое необычное, что-то необычное, что даст вам почувствовать этот внутренний креатив. А потом этот просто креатив каким-то образом выплеснется, выплеснется во что-то, э, чем вам будет собственно приятно заниматься, и таким образом Скуки не останется в вашей жизни. На самом-то деле, сколько появляется у человека тогда, когда он не знает, чем заняться. Ну, бывает такое, что человек вроде как бы уже чего-то достиг. У него есть где жить, есть работа. И, в общем, есть человек, с которым он живет. но ну, либо нет такого человека и не надо. Ну, короче, состояние такого устаканивание жизни происходит. Вроде бы все, что е... все, что надо, есть и больше ничего не нужно. И вот человек перестает делать что-то новое. И вот, собственно, это состояние скуки и появляется. Но у человека всегда есть что-то, что он еще не сделал. Если, собственно, такого дела нет, то пора помирать Но у живого человека всегда есть какие-то желания, всегда есть какие-то цели, стремления. Важно только их разглядеть. Важно ответить себе на вопрос, а, чего я хочу. А, то есть, ну чего бы мне на самом деле хотелось. Вопрос такой, наверное, простой. Человек современный очень часто очень плохо знает себя. Так получается, я думаю, от того, что а, с детства нас приучали к тому, что есть в жизни очень много всяких «надо». Нам говорили, что надо учиться в школе, потом надо поучить какое-то послешкольное образование, надо найти работу, надо найти, надо создать семью, надо родить детей, надо их воспитать. В общем, надо, надо, надо. И за всеми этими «надо» человек часто прячет самого себя от себя. Потому что, как правило, ну не как правило, так часто просто бывает, что что-то сделать надо, а не хочется. И вот чтобы э, все-таки сделать свое не хочется, нужно засунуть как можно глубже. Так получается, что человек очень далеко уходит от себя и часто просто не слышит э, своих внутренних желаний, потому что привык э, прятать их далеко и глубоко. Ну так вот, чтобы уйти от состояния скуки, чтобы понять Чего, собственно, тебе хочется? Нужно просто поговорить, сесть и поговорить с самим собой. А так ли все хорошо у меня в жизни? А действительно ли всего я добился? А действительно ли мне ничего не хочется? И я думаю, что, скорее всего, придет какое-то желание. То есть, ну, можно вообще получить, на самом деле, в ответ на этот свой вопрос. То, что я вообще живу не так, как я хочу. Человек привык... Если посмотреть со стороны, возможно, ему не хочется так жить. А, ну, в общем, если поболтать с собой, я думаю, можно а, добиться от себя правильного ответа на вопрос, а, а все ли я сделал в жизни. Скорее всего, ответ правильный – нет, не все. И хочется еще самореализоваться вот здесь и вот здесь. И хочется сделать вот такие такие еще дела. А, но если а, желание спрятано совсем глубоко, и если креативных идей никаких не возникает, то у меня вот есть еще один очень хороший способ раскачать самого себя. Этот способ называется депривация сна. Вот я, собственно, двое суток уже не сплю, пытаюсь тут записывать подкаст, но говорить в таком состоянии на самом деле очень сложно. вот Но зато, когда ты молчишь, то приходит куча почему-то всяких идей. Но вообще начинаешь мир видеть совершенно с другой стороны. Я не знаю механизма не знаю, почему так получается, но так получается. То есть, если уж совсем вас никаких идей нет, и скука гложет так, что сил, сил тоже нет, то, в общем, депривация сна, скорее всего, вам поможет, как, в общем-то, помогает и мне. В общем, желаю вам не скучать. И sorry, если мой монотонный голос вас утомил, и вам было со мной скучно. Я вот высплюсь и на свежую голову, может быть, что-нибудь еще запишу, где все будет сильно веселее. А на этом, в общем, разговор о скуке предлагаю считать оконченным. Всем всего самого хорошего. Не прощаюсь.